Глава 29. В редакции отечественных записок весь день было людно и шумно. Журналисты и сотрудники с утра приходили к Раевскому, обсуждая последний февральский номер журнала, в котором были помещены Тамань и казачья колыбельная Лермонтова, расспрашивали о новом Мартовском, который уже готовился к печати. «Не понимаю», — недоумевал журналисту окна, только что восхищавшийся колыбельный. Отечественные записки вдруг без Лермонтова. Да ведь его произведение — приманка для твоих изданий. Да ведь и то сказать, такой успех только у Пушкина бывал. Между прочим, Андрей Александрович, понизив голос, спросил журналист, сколько ты платишь Лермонтову за строку, если не секрет? Вероятно, так же, как Пушкину Смирдин, строка «Червонец»? Не совсем после некоторой паузы смущенно ответил Краевский. «Меньше?» — спросил настойчивый журналист. «Да, значительно меньше. Дело в том, что Михаил Юрьевич никогда ничего не берет за свои произведения». Услыхав такой ответ, журналист громко рассмеялся, потом хитро подмигнул Краевскому и протянул ему свою широкую ладонь. «Поздравляю, издатель, вы блестяще устраиваете свои дела». В эту минуту новое лицо появилось в дверях редакции и взоры всех присутствующих обратились к нему. «Виссарион Григорьевич!» — вскричал Краевский, удивленно оборачиваясь к вошедшему. «А мне ваш посланный сказывал, что вы опять захворали, и доктор велел вам лежать. Помилуйте, Андрей Александрович, как могу я лежать, когда вы своей рукой подписываете гранки с этим дрянным пасквилем Сологуба?» «Да что случилось?» — удивился журналист. А вот, извольте взглянуть, «Большой свет», «Повесть о двух танцах». Здесь граф Сологуб по заказу императрицы и ее дочерей издевается над Лермонтовым, только слепой не увидит карикатуры на поэта в его Леонине. Белинский с гневом смотрел на Краевского. «Как согласились вы напечатать это? Неужели вы не видите, что в литературе русской взошло новое светило, появилась звезда первой величины — имя которой Лермонтов. «А что же мне делать, дорогой мой Виссарион Григорьевич?» тихо сказал Краевский, когда не остались одни. «Ведь я ночей не сплю от страха из за него, и за себя, и за журнал. Спасать мне журнал надо, спасать!»